Глава 6. Я неподвижна, словно точка во времени, и я двигаюсь со скоростью света. Саймон всё ещё прижимает её к себе. Он то что знакомое тепло, он уют, но не безопасность. Она уже очень давно не чувствовала себя в безопасности, и в этом, вероятно, причина того, что сейчас проходит через её сознание и выходит наружу сумбурная и бессвязная Ей прекрасно известно, что другие ее не понимают. Она сама редко себя понимает. Даже когда все обладает такой четкостью, которая, кажется, очерчивает и объясняет всю Вселенную. Даже когда Ривер кажется, что она может сосчитать до бесконечности в течение одного вздоха, или перечислить все звезды, или решить самую сложную загадку, одновременно смеясь над одним из самых дорогих своих воспоминаний. Даже когда она на самом деле не понимает себя. Понимание близится, оно уже рядом. Ривер не понимает, откуда ей это известно, однако в этом она так же уверена, как и в своём собственном имени, а его она никогда не забывает. Я Ривер. Я теку из прошлого в будущее. Я обновляю. Словно молекула воды в реке, она тратит так много времени на хаотичное перемещение, что уже тысячу раз заблудилась. Саймон хочет её спасти. он пытается выяснить, что с ней сделали, и создаёт методы лечения и лекарства. Он может ненадолго вывести её на истинный путь. Этими моментами она пользуется, чтобы перевести дух, но странным образом именно в это время она снова мечтает о неупорядоченности. Заблудиться не так уж и плохо, если реальность, тот факт, что её найдут, грозит ей такой болью. Они нашли меня. Это из-за них я стала такой. Воспоминания об академии словно на мимолётные картинки из прошлой жизни. Во сне они принимают форму кошмаров, а на его они всплывающие в памяти жуткие образы. Они наполняют ревер ярости, но она надеется, что когда-нибудь эта ярость рассеется. Ревер привязан к креслу. Люди в белых халатах и чёрных масках нависают над ней, втыкают в неё иглы, наблюдают за её конвульсиями. Они записывают свои наблюдения в портативные компьютеры, а когда она плачет, они собирают ее слезы и уносят, чтобы их исследовать. Она лежит на столе и не может пошевелиться. Она чувствует нежный шепот, хирургические инструменты прикасаются к ее мозгу. Нервов в нем нет, но она все равно чувствует, как они копаются в ее жизни. Она одна в комнате, здесь тепло, есть пища и уютная кровать, а стены белые и мягкие. Но это всё равно камера. Она ненавидит эти воспоминания и предпочитает, чтобы они терялись в потоке. Теперь она ускоряется. Человек, который привлёк её сюда, дал ей массу и энергию, и теперь её движения больше не кажутся хаотичными. Сайлос существует. Когда она была в академии, то как и другие заключённые, считала его мифом, историей о первом подопытном, который вырвался на волю и устроил разгул. Академия уничтожила его, и началась всё заново с ней и остальными. Эта неудача стала для них уроком. Он действительно, действительно существует, и они его не убили. А теперь он хочет обрести свободу, и освобожу его я. И, возможно, цель великая вещь. И она полностью завладела ревер. Её скорость нарастает. Она сидит неподвижно рядом с Саймоном. Но её разум движется так быстро, что она едва может дышать. Возможно, освободив его я сама обрету свободу. Типичная ситуация, подумал Мел. Мы наконец-то нашли настоящее сокровище, но нас опередили. Для него новые структуры вокруг отверстия означают только одно: Кто-то уже нашёл корабль и, возможно, вывез с него то, что представляло хоть какую-то ценность. Мел парил позади и чуть выше Кейли, Зои и Джейна. Трос, прикреплённый к скафандру, не давал ему уплыть прочь. Кейли была убеждена, что для ремонта на месте взрыва использовалась техника Альянса. Это ни для кого не стало сюрпризом, но заставило всех напрячься. И хотя тут имелись признаки того, что люди Альянса уже побывали на корабле, Однако на то, чтобы полностью его разграбить, понадобились бы годы. Мэл все еще пытался осознать, насколько огромен корабль, и был уверен, что даже если часть ценностей уже вынесли, здесь еще можно многое найти. Сиренити в тысячу раз меньше Сунь Цзы, но даже на нем полно укромных уголков и нычек. Надежда еще оставалась. Как только Кейли обойдет систему безопасности, встроенную в новый шлюз, они поднимутся на борт — А затем он приступит к поискам. Как успехи? спросил он. Всё не так легко, как я надеялась, сказал Кель. Она копалась в панели, расположенной рядом с дверью, которая была встроена в новую переборку. Ослабленные провода плыли и извивались, словно гнездо червей. Кель изгибала их, прикрепляла к ним устройства, переплетала их и снова возвращала в исходное положение. "Приготовьтесь", сказал Мал. Я и так готов, ответил Дженн. Как только дверь откроется, он их прикроет. В том случае, если внутри кто-то сидит в засаде. Но Мел не думал, что внутри кто-то есть. Вож просканировал корабль, но не нашёл ни одного источника тепла, никаких признаков жизни, никакого остаточного излучения от работающей техники, только холодная пустота. Корабль мёртв. Есть! внезапно сказал Кеил. Сейчас расшифрую код доступа и створки двери разъехались в стороны. Вырвавшись изнутри поток отшвырнул Кейли в сторону. Выронив инструменты, она ударилась спиной о переломанный металл, а затем от трекошетив от него отлетела вверх и прочь, размахивая ногами, чтобы закрепиться за что-нибудь магнитными подошвами. Откручивая вентили на своём скафандре, Мэл врезался в Кейли и ухватил её за лодыжку, не дав ей уплыть в открытый космос. "Возьми под контроль свой скафандр", сказал он. Ясно, ясно. Кейли тяжело дышала, и он увидел за щитком шлема её широко раскрытые глаза. Он почувствовал, как что-то рывком потянуло её. Это Кейли закрепилась на поверхности. Мэл отпустил её, и она поплыла вниз, вправо от открытой двери. Джейн уже навел оружие на дверной проём, и Мэл тоже достал свою пушку. Если они захотят стрелять, им придётся использовать ускоритель скафандра, чтобы компенсировать отдачу. Что у вас там происходит? — спросил Вош. — Небольшая суматоха, ничего страшного, — ответил Мел. — Сиди в своем теплом кресле, Вош, и ни о чем не тревожься. — Шлюз, — сказала Кейли, — я открыла дверь до того, как расшифровала код доступа, и тем самым очистила отсек. — Нам очень повезло, что внутренние двери закрыты, — сказал Мел. — Повезло, угу. — Кейли кивнула ему. — Спасибо. Мыл кинул в ответ, а затем включил двигатель, подключённый к своему тросу, чтобы снова подплыть к кораблю. Он приземлился перед открытыми дверями и посветил налобным фонариком в шлюз. Внутри едва бы хватило места для них четверых, и в мыле затеплился огонёк надежды. Если люди Альянса построили такие маленькие шлюзы, то значит, не собирались вывозить с корабля большое количество материалов. Взяв запасной комплект инструментов, Кейли пошла вперед и занялась панелью управления внутренних дверей. «Только, эх, не забудь сначала закрыть внешние двери», — сказала Зоя. «Спасибо за совет», — ответила Кейли. «Поговорите пока между собой, ладно?» Мел молча ждал. В шлюзе была искусственная гравитация, и она создавала странные ощущения. Только что они плыли в космосе, и вдруг их ноги прилипли к полу. Мел отключил магнитные подошвы, Но они твёрдо стояли на полу, хотя, как ему казалось, его вес ощущался меньше обычного. На сиренете гравитация была побочным эффектом, связанным с работой двигателя, а внутри Сунь Дзы их прижимало к палубе медленное вращение корабля. Это был ещё один знак, что Альянс совсем не случайно поместил корабль на эту орбиту и именно в эту точку. Дженн пошёл вперёд и встал рядом с Кейли. Внешние двери захлопнулись. Мэл проверил, что связь с Уошем всё ещё работает. а затем Кейли заполнила шлюз воздухом корабля. Зои протестировала воздух с помощью встроенного в скафандр компьютера и объявила, что воздух холодный, но не токсичный. «Не снимайте скафандры, пока Кейли не откроет внутренние двери», — сказал Мел. «Вдруг там есть другие защитные механизмы? Если бы они не хотели, чтобы кто-то попал на борт, то установили бы заряды взрывчатки», — сказал Джейн. «Возможно, там просто средство сдерживания», — сказала Кейли. «Когда этот альянс скрывал свое желание разнести людей на куски или выбросить их в космос?» — спросил Мел. Внутренние двери закрылись, и все они закачались в потоке воздуха, пока в отсеках выравнивалось давление. «Добро пожаловать на Сунь-Дзи», — сказала Кейли. «Скоро мы отправимся в прошлое». «Скоро мы разбогатеем», — сказал Джейн. «Вош, мы внутри», — сказал Мел. «Удерживай корабль на месте, но будь начеку. Как ривер». Такая же странная, как и всегда, ответил Вош. Лучше расскажи нам что-нибудь новое. Что именно она делает? То поёт, то кричит. Когда я спрашивал в последний раз, она складывала из бумаги какие-то штуки. Какие штуки? спросила Зои. Боевые оригами, ответил Вош. У неё талант, честно. Следи за сканерами, приказал Мел. Если кто-то появится, мы сразу сваливаем. Это что-то с чем-то, сказал Джен. Внутри было темно и холодно. Они включили фонари, и их свет залил пространство перед ними. От всех был повреждён взрывом на коридору, уходящий прочь, не пострадал, хотя стены и были покрыты царапинами и обожены, а потолок почернел от огня. Смотреть тут не на что, сказала Зои. Мы всё это чувствуем, просил Мэл. Да. Светило Кели. Как же иначе? Ощущение огромного пространства, невероятные размеры корабля, в котором они оказались, неизвестный потенциал возможностей за каждым поворотом, на каждом уровне, и всё это наполнено ощущением истории, времени, растянутого и пережитого, давно прошедших столетий, которые отпечатались в структуре корабля. Меня аж в дрожь бросило, сказал Дженн. Не расслабляемся, сказал Мел. Если что-то не так, возвращаемся сюда. Кейли, коды отшлизо у тебя? Точно. Пожалуй, и у не должны быть и у вас. Кейли отправила им коды. Мел услышал негромкий перезвон, когда его скафандр подтвердил получение кодов. Джейн провёл рукой по знаку, встроенному в стену, и стёр тонкий слой ине и пыли. Ха. Надпись на английском, только он другой. Английский старой земли. Похоже, тогда им всё ещё нужно было писать на обоих языках, ответил Мел. В общем, неважно. Выходим. Джейн, Келли, вы на корму. С собой берите только мелкие вещи, с которыми можно бежать, а также вытащить через эти новые шлюзы. Нам нужны старые штуки, всё, что можно продать коллекционерам. Почему на корму идём мы? спросил Джейн. Потому что там машинный отсек, воскликнула Келли и хлопнула его по плечу. сказал Джейн. «Блестяще!» «У Келли глаз наметанный. Ценную технику она сразу узнает», сказал Мел. «Мы с Зоей попытаемся обойти поврежденную часть сбоку или пройти под ней и направимся вперед. Посмотрим, что там есть. Не отключайте связь. Каждые десять минут докладывайте обстановку. Не рискуем!» Джейн что-то неразборчиво прорычал. «Не рискуем, Джейн!» Джейн скинул с головы шлем и сделал глубокий вдох. Когда он выдохнул, воздух сгустился, перед ним превратившись в облако из кристалликов льда. «Не рискуем», — отозвался он. Он уже собирался отругать его, но тут в разговор вмешалась Зоя. «Ну, он еще не помер. Мел, по-моему, тут все нормально». «Я знал», — сказал Джейн. Остальные сняли с себя шлемы и сделали несколько вдохов, чтобы привыкнуть к холоду. Они нервничали. включали свои фонари и светили им на повреждённые обожжённые стены. "Я знал", настаивал Джейн. "Встретимся здесь через 2 часа", сказал Мел. "За это время мы поймём, стоит ли тут задерживаться". "2 часа это ерунда", возразил Джейн. "Ты же видел, какие размеры у корабля? Тут и за 2 дня мы увидим лишь самую малость". "2 часа, Джейн", сказал Мел. "Вож говорит, что признаков жизни на борту нет". Так что на солдат альянса мы не наткнёмся. Но это просто разведка. Увидеть, что тут стоит брать, добыть пару мелочей. Затем мы встретимся и решим, что делать дальше. Нет смысла просто бродить без плана. Нам нужна реальная картина того, что мы тут нашли. Я знаю, что скафандры рисковают движение, но всё-таки не снимайте их. Никто не знает, насколько стабильна структура корабля, и прикрывайте друг друга. Не волнуйся, сказал Кел. Я за ним присмотрю. Ну да, кмыкнул Джейн. Они прошли прочь и в конце короткого коридора обнаружили развилку. Джейн и Келли повернули налево, а Зои и Мел выбрали правый коридор. Мел держал руку на рукояти пистолета, висевшего на поясе, потому что с этим кораблем определённо было что-то не так. Может, дело было в ледяной тьме старой и тяжёлой, в вот в ощущении давней, бурной истории, заключённой в этих стальных стенах. Возможно, на мыло подействовала эта таинственная прошлая человечество и мысли о том, что по этим коридорам много веков назад ходили жители старой земли. А может, он чувствовал, что за ними кто-то наблюдает. Келли была возбуждена и напугана одновременно. К такому сочетанию она уже привыкла, пока летала на сиренить. Эти ощущения она часто испытывала, когда оставалась наедине с Ривер. И теперь Кеели совсем не удивила, что она испытывает эти чувства здесь, на этом удивительном старом корабле. Пока она шла вперёд, страх и холод оставались с ней, но они освободили место для чего-то ещё, для истинного ощущения чуда. До сих пор Кеели думала только о том, чтобы добраться до корабля и зайти в него, и в её памяти всё ещё были свежие воспоминания о происшествии у шлюза. Но теперь Кеели позволила сдержанному восхищению укорениться в ней и укрепить свои позиции. Она находилась на Суньцзы, и все вокруг нее было наполнено мощным ощущением невероятного, почти легендарного прошлого. Для нее настоящее сокровище — это техника старой земли. Она чувствовала, что ее окружает история, на тщательное изучение которой ей понадобится вся жизнь. Она видела старые винты с отметинами от инструментов на головках и думала о том, кто их закручивал. Она видела болты со срезанными краями, И думала о том, кто в последний раз заворачивал их, о надеждах, мечтах и страхах этих людей. Они находились в нескольких столетий от неё. Они родились на планете, которую она едва могла понять, однако в каком-то смысле она чувствовала свою связь с этими людьми, инженерами, механиками, строителями и рабочими со шрамами на руках и грязью под ногтями. Стены из металлических листов всё ещё стояли крепко. Лампы и трубопроводы под потолком сейчас уже не работали, но по-прежнему обладали потенциалом, и при желании их можно было вернуть к жизни. Кейли хотелось открутить все эти винты и болты, закопаться в корабль поглубже и разобраться в древних технологиях, которые позволили Сунь Цзы оказаться здесь. Джейн, очевидно, этого не чувствовал. Кейли сомневалась, что хоть кто-то из команды сейчас испытывает те же эмоции, что и она. У всех них были разные цели. И хотя большинство хотело просто заработать, она прибыла сюда именно из-за Суньцзы. Если Керри наклоняла голову на бок и слегка прищуривалась, то почти могла расслышать голоса тех, кто был здесь раньше. «По этим коридорам ходили наши предки», — сказала она. «Потрясающе, правда, Джейн?» «Я бы перекинулся парой слов со своими», — ответил он. «Спросил бы у них, почему они меня не обеспечили». «А?» Дингами, положением в обществе и всем прочим. Но неужели ты этого не чувствуешь? Не ощущаешь близость чуда? Я ощущаю только то, что здесь где-то лежит добро. Коридор вилял то влево, то вправо. Они прошли мимо нескольких дверей, они пробовали открыть их, но все оказались заперты. Джин попытался выбить одну из них и взречав отлетел от неё и врезался в стену напротив. Кили посмотрел на него. Тут ещё куча мест, которые можно осмотреть. Если дверь заперта, значит, внутри что-то ценное, сказал Джейн. А может, это просто означает личное помещение, не входить? Без разницы. Когда коридор сменился широкой круглой зоной, от которой отходили другие коридоры, основные следы разрушений, нанесённые взрывом, уже остались позади. Огненный шар не добрался сюда, не разорвал и не смял переборки. Но здесь всё равно было темно и холодно. Свет фонарей заставлял тени дрожать и плясать в нишах и в таинственных коридорах, уходивших прочь. Керри подняла взгляд к сводчатому потолку, и луч ее фонаря выхватил из темноты какие-то надписи на изогнутом металле. Какого-то общего мотива или стиля у этих имен и символов не наблюдалось. Это были не инструкции и не официальные схемы, а простые обыкновенные граффити, которые кто-то оставил здесь пятьсот лет назад. Возможно, для того, чтобы убить время в ходе своего долгого, невероятного путешествия, Келли ощущала меланхолию и красоту этих рисунков. "Ну что, куда теперь?" спросил Джейн. "Можно монетку подбросить." "Туда," ответила Келли, указывая на коридор, к машинному отделению. Новый коридор оказался шире предыдущего, и двери с каждой стороны попадались чаще. Часть из них была открыта. Кейли и Джейн останавливались у каждой из них, чтобы заглянуть в комнаты. Маленькие спальные помещения. Каждой из них было чуть больше кают на борту Сиренити, и особой роскошью не отличалось. Кейли и Джейн видели лишь кровати, шкафы, столы и стулья, и минимум личных вещей. Коридор привел их в еще одну круглую комнату со сводчатым потолком. Ее предназначение быстро выяснилось. Это был салун Кейли. Вдоль четверти стены тянулась настоящая деревянная стойка бара, за которой на стенах висели пыльные, потускневшие зеркала. Над стойкой были закреплены перевёрнутые бутылки, содержимое которых давно испарилось через дозатор. "Наверное, тут есть и недку порены", сказал Джейни и направился к бару. Увидев, что висит на стенах комнаты келиха, она забыла про Джейни и про бутылки, которые он искал и практически про всё остальное. В течение нескольких секунд её сердце билось в ритме с теми, кто болтал, смеялся и пил здесь много лет назад. Она разглядывала эти изображения и чувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. «Джейн», — прошептала она, — «смотри». Он посмотрел. «Симпатичные картинки», — сказал он. «На них изображена старая земля». «И что?» Дженн снова перегнулся через стойку и продолжил поиски драгоценных бутылок. "И то", подумала Кейли, но не смогла так ответить, не видя в этом смысла. "Либо ты это чувствуешь, либо нет". Дженн не чувствовал. "Невероятно", выдохнула Кейли. Она медленно обошла комнату по периметру, словно посетитель одной из лучших галерей Лондини. Каждая картина казалась ей потрясающей. Чудесные миры, изображённые на них, давали ей представление о том, частью какой невероятной звёздной системы была старая Земля, усеянная огнями, словно звёздами, высокий шпиль посреди широкого плоского города, каменные пирамиды в пустыне, пришедшей в упадок под воздействием стихий, огромный город с зданиями, тянущимися к небу, бесконечные джунгли с невероятно высокими деревьями, стаи птиц на фоне синего неба. Влага, которая сгущается в вышине, формируя облака, корабль в бескрайнем океане, крылатый летательный аппарат, скользящий над облаками одной из планет или лун старой Земли. Люди на берегу, улыбающиеся солнцу, люди повсюду, столько людей, и все они уже умерли. Пока она переходила от одного изображения к другому, тянулась, но не прикасалась к ним. Что-то не давало ей покоя. Последним изображением оказалась фотография, сделанная из космоса. На ней была прямоугольная глыба корабля по колени на фоне сине-белого алмаза старой Земли. Увидев эту фотографию, Келли вдруг все поняла. — На всех них изображено одно и то же место, — сказала она. — А? — отозвался Джейн. Он уселся на барную стойку, держа в руках перевернутую пустую бутылку. — Все эти картины, Джейн. Я всегда думал, что старая Земля система. Но это просто одна планета. Она все наши планеты, собранные в единое, и каждое поселение галактики уходит своими корнями туда. И что? Кели улыбнулась и покачала головой. Он никогда не поймёт. Она посмотрела на последнюю картину, и на неё нахлынуло печаль. Даже если старая Земля сохранилась, хотя бы отравленная или полуразрушенная, Кейли все равно никогда ее не увидит. Она прижала ладонь к стене рядом с картиной, почувствовала упругость прохладного металла. «Пошли отсюда», — сказал Джейн, направляясь к очередному коридору. «Ни хрена в этом хунь-дань месте нет». Кейли вздохнула и пошла следом. Она чувствовала на своих плечах вес сунь-дзы. Но хотя она никогда не увидит то, что изображено на картинах, корабль все еще был здесь». Ей хотелось разобрать его на части, наслаждаясь тем, как он построен. Она мечтала зарыться в его механические кишки, словно ленточный червь. Они прошли по ещё одному узкому коридору. Вторая по счёту дверь была открыта, и Дженн шагнул за порог в маленькую комнату. Келли последовала его примеру, и пока Дженн искал добычу, она сняла со стены фотографию в рамке. На снимке высокая женщина в старинной форме положила руки на плечи двух маленьких детей. А стоявший рядом с ней мужчина обнимал ее за талии. Они выглядели счастливыми. Снимок делали в саду, за которым виднелась широкая аллея, а еще дальше невысокие холмы. Возможно, именно за теми холмами стоял город с высоким шпилем. — Как думаешь, ее можно продать? Джейн протянул Кейли кружку, которой было полтысячи лет. На боку кружки надпись «Важно». Кружка должна быть полной. Это удивительно, сказала Кейли и показала ему снимок. Поздравль с тебе все эти картинки. Я их уже видел. Такие нет. Мы видели голограммы или одобренные картинки, но это личное. Это любовь. Это оттуда, откуда мы все родом. Может, это удастся продать на джубиле? сказал Джейн. У меня там кореш, а у него знакомый владелец старого ресторана. там полный хлам оставшийся из тех времён, столы, тарелки и всё со старой земли, по крайней мере, он так утверждает. Он покрутил кружку в руках. По-моему, врёт. Возможно, это наши предки. Она подняла фотографию повыше и сравнила Джейна с мужчиной и женщиной. Они почему-то казались более гордыми и более печальными одновременно. Кирри подумала о том, кем они были, что они сделали. о том, исполнились ли их мечты и устремления. Ведь в конце концов Сунь Цзи добрался до галактики. Быть может, потомки этих людей сейчас процветают? «Сделано в США», — прочел Джейн надпись на дне кружки. «Что это еще за хрень такая, США?» Он поставил кружку и взял что-то другое. Книгу с выцветшей обложкой и пожелтевшими от времени слипшимися страницами. «Помни, что сказал пастор? Книги стоят бешеных денег». Что это? Просило Келли всё ещё не выпускаю из рук фотографию. Возможно, женщина читала эту книгу, когда пыталась заснуть по ночам. Возможно, мужчина читал эту книгу детям. Книга? Знаю, глупыш. Что за книга? Какая разница? Джейн бросил взгляд на обложку и нахмурился, покрутил книгу в руках, полистал. Всё равно я тут почти ничего не понимаю. Богачи на планете Энсена ставят книги рядами вдоль стен. делают вид, что они умны. А что там за книги им не важно? Джейн запихнул книгу в рюкзак и начал рыться в ящиках старого деревянного шкафчика. Наблюдая за тем, как Джейн разбирает имущество забытой семьи, Келли вдруг погрустнел. Она точно не знала почему, познакомиться с ними она не сможет, да и воровать ей не в новинку, но она почувствовал необъяснимую близость к ним, словно заглянув в их глаза на фотографии, она позволила им тоже смотреть на неё. Ты нагружаешь себя добром, которое почти ничего не стоит, сказала она. Оставь её здесь. Мы только начали. Мы ещё много чего найдём. Вроде чего? Вроде старой техники, той, которая находится в машинном отделении. Говорят, что в их электрооборудовании были элементы из золота, а вот за них можно получить немало. Ты просто хочешь залезь к кораблю в штаны. Возможно, но при этом я быть может найду то, что пригодится для Serenity. сказала она. А детали старых двигателей коллекционеры скупают как горячие пирожки. Где? На слётах механиков. Келли пожала плечами и вышла из комнаты. В пустом, лишённом характерных черт коридоре ей стало лучше. Здесь она не так сильно чувствовала себя захватчиком. Скорее к ней вышел Дженс с рюкзаком на плече. Ты просто обожаешь старину, сказал он, когда они двинулись дальше. А ты нет? Если она чего-то стоит, то блестяще. Джейн, мы же родом оттуда. Это наша история. Всё в галактике, все войны и конфликты, планеты, которые мы те реформировали, сообщества, которые создавались и гибли. Всё началось с того, что много веков назад сюда прибыли эти корабли. Хм. Об этом я редко задумывался. Почему всё это так дорого стоит? Потому что люди обожают древности. Джейн посмотрел по сторонам. И, наверное, потому, что они были умными. — Что значит умными? — просила Кейли. — Ну, они же добрались до сюда. Построили эти корабли. — Ну да, точно. Они такие умные. Загрязнили свою планету так, что им пришлось с нее бежать. Кейли подумала о том, что осталось от Старой Земли. Цивилизация в галактике появилась, потому что их предкам пришлось покинуть свой дом. Но, может, кто-то из них остался? Возможно, Старая Земля еще существует. Отравленная планета, на которой выжило только горстка самых стойких. Они никогда не узнают о ней, а она о них. Это уже было не странно, а просто страшно. Келли пошла вперёд по коридору, не обращая внимания на немногочисленные открытые двери, чтобы не чувствовать себя захватчиком. "Я думал, что на корабле полно спящих", сказал Джейн. "Хватит меня пугать", Келли подумала о Ривер и о тех странных вещах, которые девушка говорила про корабль. Я не пугаю, сама подумай. Все, кто был на борту, легли в тёплую кроватку и спали всю дорогу от старой Земли до нашей галактики. Так зачем тут каюты? На кораблях поколений служили экипажи. Тветил Кеил, сунзы в милю длиной и весит 10 миллионов тонн. Так что тут полно того, что может сломаться, особенно если путешествие длится несколько десятилетий и даже больше. Им были нужны люди, которые обслуживали бы корабль и управляли им. а также ухаживали за спящими, которые по плану должны были проснуться, когда прибудут в новый дом. В нашу галактику. Ага, в нашу галактику. Считается, что некоторые члены команды даже рождались на борту, работали и умирали в этих стенах. Никогда не видели небо, только тьму. Никогда не ходили по земле. Джейн умолк. Келли надеялась, что сейчас он представляет себе, что родился на корабле, Вырос здесь, всю жизнь работал инженером или компьютерным техником, встретил кого-то, влюбился, завёл семью, состарился и умер. Для многих этот корабль был их миром, их прошлым, настоящим и будущим, их вечностью. Она любила Сиренити не меньше, чем людей, и даже больше, чем многих из них, но не могла себе представить, что это такое провести всю свою жизнь на борту корабля. Жуть, сказал Дженн. Точно. Интересно, чем тут занимались люди Альянса? Кили тоже об этом думал. По мере того, как они продвигались дальше в сторону кормы, она искала следы чужаков. Шлюз, через который они вошли, переборки в повреждённой части корабля и некоторые другие структуры, очевидно, были установлены совсем недавно. Но тут она не видела ничего похожего. Зато она натыкалась на образцы старой техники, о которой только слышала пару раз от космических пиратов ещё до того, На развилках коридоров висели пустые и запыленные краны, возможно, старые глаза, управлявшего кораблем компьютера. По слухам, на этих кораблях даже было что-то вроде искусственного интеллекта, почти волшебной техники, утраченной в первые суровые годы заселения галактики. Кейли и Джейн вышли к широкому коридору, по которому в беспорядке были разбросаны платформы, и Кейли предположила, что это движущиеся полы, которые перемещали членов экипажа по кораблю. На каждый объект, который она могла идентифицировать, находился совершенно ей неизвестный. Выступающие из стен стеклянные шары, непрозрачные из-за осевшей на них пыли. Серия больших крылатых фигур, свисавших с потолка. Куски пластмассы в форме деревьев, не имеющие никакой явно выраженной функции. Открытые дверные проемы со странными занавесками из цепей. Она хотела бы потратить две недели на изучение чудес, хранящихся на древнем корабле, У неё было менее 2 часов. В наушниках затрещал голос капитана. Вож, ты как там? У меня всё блестяще. Я пью уже вторую чашку горячего шоколада, а Док пытается остановить свою сестру, чтобы она не отправилась на тот свет преждевременно. Как она? Просила Кейли? Так же, как и всегда. Бегает по грузовому отсеку, взад-вперёд, взад-вперёд. Но горячий шоколад, по крайней мере, отменный. Датчики ничего не засекли, спросил Мел. Только глубокую пустоту бесконечного космоса, которая уничтожает твою душу. Ты какой-то нервный, заметила Зои. Кель улыбнулась. Только Зои способна расслышать напряжение в голосе Воши за бесконечным потоком шуточек. Ты бы тоже нервничала, если бы слышала, что тут творится, сказал Вош. Она бегает, он кричит, она поёт, он умоляет. По него ли забеспокоишься? Мы скоро вернёмся, сказал Мел. Через 2 часа или раньше. Затем соберём мозги в кучу и заново оценим ситуацию. Кейли, Джейн, у вас всё нормально? Всё блестяще, капитан, ответила Кейли. Они пересекли ещё несколько жилых уровней, после которых начались более широкие функциональные коридоры, огибающие огромное внутреннее пространство. Никакой охраны. — сказал Джейн в открытом канале связи. — Ты о чем? — просила Кейли. — Если бы тут было что украсть, люди Альянса оставили бы на корабле охрану, черт побери. — Не обязательно? — возразила Зоя. — Мы же далеко за пределами периферии. Возможно, они решили, что достаточно спрятать корабль. — А карта? — просила Джейн. — Эта карта что-то засекреченная, — ответил Мел. — Утерянный ими объект, который показывает, как сюда добраться. Как добраться до сокровищ? воскликнула Кейли, и глаза Джейн вспыхнули. Фонари, встроенные в их костюмы, освещали коридор на много шагов вперёд. Стена с паравантних была высокой и выпуклой, без дверей и смотровых окон. За ней, похоже, находилось огромное пространство. И чем дальше они шли, тем сильнее Кейли хотелось увидеть, что там. Молчание делало ситуацию ещё более напряжённой. То, что было скрыто за стеной, словно ждало, чтобы Келли и Джейни его нашли. Коридор закончился высокой переборкой. Дверь в неё была наполовину открыта, и именно Джейн увидел вторую дверь, встроенную в стену справа. Вторая закрытая дверь была отлита так идеально, что практически сливалась со стеной. Сердце Келли забилось быстрее. Магнитной лентой Келли прикрепила к двери дешифравальщик и с помощью слухоча пыталась выяснить, есть ли в двери электронный замок. «Дверь хорошая, прочная. Возможно, она означает, что там есть на что посмотреть», — сказал Джейн. «Посмотреть или украсть?» «Это не кража, а спасение имущества». «Возможно, там термоядерное сердце Сунь-Дзы», — сказала Кейли. «Говорят, на этих древних кораблях были ядерные реакторы, очень нестабильные, если их не охлаждать. А за столько лет охладитель мог утечь или испариться, и тогда хорошая прожарка и мгновенная смерть». «А, супер!» «Не бойся. Если тут есть опасность, мой сканер ее обнаружит». Кейри посмотрела на экран сканера, прикрепленного к ее запястью, поиграла со всеми дистанциями и длинными волн. «По крайней мере, если это одна из тех опасностей, о которых мы знаем», — подумала она. «Кто знает, что может быть на борту корабля, который провалился в прошлое человечество и превратился в забытую легенду. странная техника, опасные вещества, токсичные идеи. Был только один способ это проверить. Джейн полагал, что за дверью ждут сокровища, при виде которых он запрыгает от радости. Анна надеялась, что за дверью комната наполнена чудесной техникой и механизмами. Сокровища для них обоих, но разные. Когда дверь с шопотом скользнула в стену, оказалось, что в комнате нет ни того, ни другого. ке или никогда ещё не видела столько трупов